Мать быстро затолкала в машину меня и двух сестер, и мы помчались прочь. Даже с большого расстояния мы все еще видели злосчастную будку и слышали, как мой отец и отец Боба громко разговаривают с невидимым голосом, пытаясь выяснить, что они от нас хотят. Кажется, они напоминали обоим мужчинам об их долге в деле охраны природы. Мы же просто сидели в машине до тех пор, пока будка не перестала светиться огнями. Когда мы, наконец, медленно двинулись в сторону лагеря, будка все еще висела над озером. После того, как мы вышли из машины, на берегу озера, словно из ниоткуда, появился мой отец. Мы с сестрами были очень взволнованы, однако мои родители выглядели весьма смущенными. Отправив нас спать, они велели нам забыть о том, что видели. До следующего утра семья Боба так и не появилась. К тому времени, однако, мы уже таинственным образом забыли обо всем, что было. И только 36 лет спустя на меня вдруг нахлынули непрошенные воспоминания. Боб не помнит о том, что произошло на озере Мемфис. Однако у него в памяти запечатлелись воспоминания о другой подобной встрече с НЛО, на которой мы оба присутствовали. Его отец, который уже умер, тоже помнил начало этой встречи, но считал, что мы видели вертолет. Мои сестры считают НЛО порождением сатаны и не желают со мной об этом говорить. Мои родители умерли, А остальные участники этого происшествия ничего не помнят. Джон Фостер, Линкольн, штат Небраска, август 1997 года. У него было зеленое лицо. Мой отец Луис Вирден служил старшим сержантом в войсках связи. В 1943 году Его перевели из Техаса в гарнизон, располагавшийся возле Геттисберга, штат Миссисипи. Наша семья состояла из отца и матери Морин, моих братьев Луиса, 12 лет, Джорджа, 6 лет и меня, 9 лет. Жила на казенной квартире, предназначенной для семей военнослужащих. Там мы вели вполне нормальную для военных лет жизнь. Однако через несколько месяцев случилось нечто такое, что нормальным уже назвать никак нельзя. Однажды, холодной ноябрьской ночью, нас разбудили истерические крики моей матери. Отец был на дежурстве, и мы, трое мальчиков, как могли, старались ее успокоить. Но она продолжала плакать и все время повторяла. У него было зеленое лицо. Зеленое, говорю я вам. Когда мы, наконец, все-таки спросили ее, чье лицо, неподалеку прогремел выстрел из дробовика 12 калибра. Выбежав на улицу, мы увидели там нашего ближайшего соседа, которого звали сержант Торн. Он держал в руках еще дымящееся ружье. Сержант стрелял в того типа, который так испугал мою мать. Он принял его за обычного вора. «Я же в него попал!» — все время повторял наш сосед. «Я попал ему прямо в спину, но он продолжал бежать». Кто-то принес фонарь, и мы прошли по следам нарушителя до самого шоссе. На асфальте отчетливо виднелись Большие капли желтой крови. Мы начали верить, что напугавший мою мать своим зеленым лицом нарушитель не был обычным вором. Бежать после того, как получил в спину полный заряд дроби двенадцатого калибра, да еще эта желтая кровь, думаю, взрослые были напуганы ничуть не меньше нас детей. Сержант Торн спросил мою мать, которая уже немного успокоилась. как она ухитрилась увидеть нарушителя. Прежде чем ответить, она затолкала нас в дом, но сквозь тонкие стены мы все прекрасно слышали. Оказывается, ее разбудил громкий стук в парадную дверь. Она встала, чтобы открыть, но когда отодвинула занавеску на окне, чтобы посмотреть, кто пришел, никого за дверью не увидела. В этот момент начали стучать уже в заднюю дверь, Подойдя туда, она снова услышала громкий стук в переднюю дверь. Решив, что ее решил кто-то разыграть, она в раздражении подошла к парадной двери и быстро отдернула занавеску.